Глава двадцать седьмая. Новый князь. Новость оглушила Ясеня. Он чуть не свалился с Гаура. — Эй, малой, ты в порядке? — встревожился евпатий Ладно, потом ваши шалости разберем. Сейчас не время. Вы уверены, что Даркутов только полторы сотни? Ясень кивнул, и тогда Евпати приказал отряду идти дальше. Только сейчас Ясень заметил, что отряд уменьшился почти вдвое. — А куда подевались остальные? — спросил он. — И всадников тоже нет. — Половину отряда я по реке отправил, — ответил Евпатий, погладив усы и бороду. — Как только первые гонцы от вас прибыли, я сразу понял, что враг на волчьи идет. Мы взяли в деревне пять уцелевших лодок и сорок человек уплыли по белозмейке. Она дальше к северу делится на два рукава. Один ведет прямо к волчьему. Они скоро уже будут там». — Ох, хорошо, — сказал Ясень схватил раненую ногу. — Всадники ушли. Ваши гонцы безговоров остались. Загнали бедных животных до упаду. А Мечислав с братьями, как только услышал про смерть князя, уехал в Марам. К нему тоже гонец приехал, от Градислава. — Эй, ты чего это? Он приказал снять бледного от боли Ясеня с гаура и уложить в обоз для раненых. Один из воинов, совмещающий обязанности лекара и повара, Сменил повязку, смазал рану мазью и дал ясенью целебное зелье. Настойка оказалась страшно горькой, но ясень выпил все и вскоре забылся беспокойным сном на тарахтящей повозке. Проснулся он на следующий день. Сел на кучу соломы, расстеленной на дне повозки, закрутил головой по сторонам. Нога болела, но опухоль спала. Лекарь успел сменить повязку еще один раз, снова смазав рану зеленой мазью. Во рту пересохло. Отряд только пересек речушку на пути, не так давно миновав деревню, которую разведчики успели спасти от полного разорения. «Медленно едем, очень медленно», — подумал Ясень. «Что там успел натворить беспокойный военек, легко впадающий в гнев? Может, уже залез в самое пекло боя и получил по горячей голове?» Вскоре отряд остановился на отдых в Березовой роще. Дул прохладный ветер, сгоняя сильную жару. светило стояли высоко в небе. Усталые люди сидели на траве или стелили под себя пустые сумки или попоны. Раздав обед, лекарь приблизился к повозке с ясенем. В руках он держал полную миску и кувшин. «Ну как, малой, кушать хочешь?» Ясень помотал головой, но лекарь не обратил внимания на отказ. «Ничего, похлебай немножко». Силы на выздоровление откуда брать? И настойку выпей, она хорошо помогает. Чтобы отвязаться от настойчивого целителя, ясень быстро съел обед и выпил горькое зелье. Затем лег обратно на повозку, но заснуть не мог. Долго ворочался в разные стороны, а затем встал и осторожно слез. Наступил на раненую ногу и чуть не застонал от боли. Подошел к Евпатию, сидевшему в тенечке. — Мы не можем ждать. Надо идти на помощь поселению. — Пусть люди отдохнут немного, — ответил Евпатий. — Два перехода остались. Завтра будем. — Поселение сможет отбиться от сотни кочевников? — спросил Ясень. — Выдержит забор? Евпатий покачал головой. — Вряд ли. Подожгут, скорее всего. — Тогда надо ехать быстрее, — сказал Ясень. Евпатий сплюнул на землю. — Как же вы достали? Все выигры наигрались. Я же тебе сказал, что отправил туда отряд. Он поможет отбиться от наркутов, а к тому времени и мы подоспеем. «А — А военнек? — настойчиво спросил Ясень. — Он же обязательно свяжется в бой и погибнет, скорее всего. Другие дружинники, сидевшие рядом с интересом, прислушивались к спору. — А чего ты хочешь? — заорал Евпатий. «Людей пеши гнать, пока они не упадут от усталости, как ваши гауры? Чем они тогда помогут поселению?» А военек там по твоей милости оказался с сучей выродок. «Зачем пеших?» — удивился Ясень, сдерживая себя. «У нас есть две повозки, запряженные овцебыками. Два гаура, твой и мой. В повозке посадим по семь человек в каждую. Наши гауры вынесут еще подвое. Пусть скачут вперед без отдыха. Как раз подоспеют. Евпатий снова хотел что-то крикнуть в ответ, но воин, сидевший рядом, сказал. — Парнишка дело говорит. Нельзя терять времени. Пусть часть отряда, самые сильные, едет вперед, а мы сзади будем бежать. Евпатий замолчал. Подумал чуток, затем кивнул. — Ладно, так и быть. Попробуем в повозке по десять человек запихать. А гауры пусть впереди идут. Он посмотрел на Ясеня. — А с тобой что делать? Идти сможешь? — Мы тебя оставим, бежать будем. — Его волки загрызут, — сказал воин рядом с Евпатием. — Ну, загрызут так загрызут, — бодря сказал Ясень. — Я полежу, отдохну, потом пойду потихонечку за вами. Евпатий вздохнул и поднялся. — Ладно, выходим тогда, надо торопиться. Лекаря с собой забираем, он нам нужен будет. Как только сможем, я его к тебе отправлю. Он отобрал пару десятков воинов, рассадил на повозки и еще четверых отправил на двух гаурах. Оставшиеся воины построились с небольшой колонной и пошли дальше по жаре. Ясень остался сидеть в роще. Лекарь дал ему меч, нож, огниво, вещевой мешок с хлебом и глиняную бутыль с водой. Он отдохнул немного, вырезал из дерева опоры для ног и отправился вслед за отрядом, ковыляя на клюках. Идти было неудобно и трудно. Как ни крути, иногда он наступал на раненую ногу, и тело пронзало в острая боль. Отряд Евпатия давно уже скрылся из глаз, а ясень упорно шел в том же направлении. Несколько раз он вынужден был останавливаться на отдых. Как-то обернувшись, он увидел позади стаю пахиен. Животные бежали за ним, пока держась в отдалении. Хотя очень скоро они догадаются, что он ранен, осмелеют и набросятся на жертву всей стаей. К вечеру ясень добрался до скалистых холмов, покрытых редкими деревьями. Оглянувшись, он снова заметил похиен. Животные держались все ближе. Ясень услышал их смех. Он с трудом забрался на скалы, нашел укромное, защищенное от ветра место, собрал веток и развел костер. Всю ночь пахиены повизгивали у подножия холма. Ясень держал в руке гребень матери и царапал на каменной стене фигурки дерущихся людей. Он спал беспокойно, то и дело просыпался. Под утро он собрал вещи и медленно спустился с холма. Пахиены лежали на земле, положив морды между лап. Ясень поджег ветку и разогнал их. Затем отправился дальше. Он шел весь день — Только в полдень присел отдохнуть и подкрепиться. Пахиены держались позади. Под вечер ясень упал, неловко ступив на раненую ногу. С трудом поднялся и услышал сзади хохот и повизгивание пахиен. Они были совсем рядом. Смотрели голодными глазами, и с пасти бежала слюна. Ясень огляделся, но не нашел поблизости деревьев. Вокруг простиралась равнина, а далеко вдали лес. Тогда ясень вынул меч и решил отбиваться от пахиен до конца. Звери обрадованно зафыркали и начали окружать жертву. Ясень еще раз огляделся и увидел, что от леса к нему приближаются две стремительные точки. Он ткнул острием меча в бок подскочившей пахиены. Брызнула кровь, животное завыло и отбежало в сторону. Ясень стоял с обнаженным мечом в руке, а пахиены взволнованно кружили вокруг него. Вскоре послышался топот копыт, и к Ясеню прискакали два всадника. гауры под ними были чужие, низкорослые, с крепкими ногами незнакомой породы. При виде всадников Пахиена бросились в стороны. «Ну как ты?» — спросил один, приехав ближе, и ясеню узнал одного из командиров отряда. «Жив еще?» Его спутник спрыгнул с Гаура и помог Ясеню забраться за спину командира. — Держись крепче, — сказал всадник, и они поскакали снова к лесу. Когда наступили сумерки, они обогнули лес по равнине и помчались в темноте. От скачки сильно болела нога, но ясен терпел. Вскоре он увидел в темноте реку, а на берегу очертания домов за высоким забором. В воде отражались обе луны. — Отбились от Даркутов! — крикнул он командиру в ухо. «Ага — Ага! — ответил тот. — Очень удачно все вышло! Они как раз сожгли забор и пошли на приступ, когда подплыли наши лодки. Они отвлекли их внимание, и враги дали им проникнуть в поселение. На следующий день снова пошли на приступ. Но тут как раз подоспели ваши повозки и четверо всадников. Мы взяли их в кольцо у пролома в заборе, и многих перебили. Много, конечно же, убежало в степь. — Хорошо, — радостно ответил Ясень. От благих вестей у него даже нога перестала болеть. А князь Военек как себя чувствует? Гордится, наверное, победой? — А это мне неизвестно, — крикнул командир. — Он еще до лодок в бой ввязался. Говорят, ранен тяжело или даже убит. Ясень снова чуть не грохнулся с Гаура. Успел зацепиться в последний миг за плечи всадника. — Эй, ты чего? — оглянулся командир. — Отрубился, что ли? — А может, он все-таки уцелел? — с надеждой спросил Ясень. Встречный ветер бил в лицо, и от грохота копыт плохо было слышно слова командира. «Я говорю, леший его знает, что там с князем!» — крикнул он опять. «Но выжить там трудно. Такая рубка была, не приведи пиорум. Волчьим три десятка воинов было, вроде гарнизона, так они все полегли, когда пролом в заборе обороняли. А наш новый князь отчаянная голова в самую гущу лез». «Недолго же он после отца своего землю топтал!» Они подъехали к реке, проскакали по берегу к броду и перешли на другую сторону. Оттуда уже помчались к волчьему поселению. Въехали через ворота. Ясень посмотрел на пролом в обгорелом частоколе и подумал, что здесь погиб его друг. Возле пролома лежали трупы гауров. Тела людей уже успели собрать. Несмотря на поздний час, в поселении никто не спал. Многие дома сгорели дотла, некоторые еще дымились. Мужчины таскали бревна, женщины носили ведра. Всадники с ясеня поскакали дальше через все поселение. В центре на площади, по четырем углам которые в землю воткнули шесты с волчьими головами, лежали груды оружия и доспехов. Площадь была заполнена воинами из марама. Ясень нашел Евпатия. Старый воин подсчитывал трофеи. Чуть в стороне лежали трупы, завернутые в ткани. Среди них наверняка лежало и тело военега. Евпатий заметил Ясеня и подозвал к себе. — Сейчас будет ругать, — хмуро подумал Ясень, хромая к Евпатию. — И ведь не возразишь, все правильно. Военег погиб из-за своего друга. — Ну что, малой, выздоровел самую малость? — спросил Евпатий. Ясень кивнул, не в силах произнести и слова. Он ждал, когда Евпати начнет кричать на него. Сзади кто-то похлопал его по плечу. Ясень обернулся. Перед ним стоял Военек, живой и невредимый. Обнял друга, онемевшего от изумления. — Не сказали, что ты погиб, — сказал Ясень. — А мне тоже так сказали, — беззаботно ответил Военек. Но я не поверил. Тебя трудно убить. Ясень вспомнил про гибель князя и повесил голову. «Мне жаль твоего отца. Пусть душа его попадет в золотой мир к дивному саду всех богов». Военек перестал улыбаться. «Его убили максулы. Говорят, они надели его голову на копье и выставили на всеобщее обозрение». Он еще раз похлопал Ясеня по плечу. «Отдыхай, друг. Ты славно потрудился, чтобы спасти марамские уделы от разорения кочевниками». Он развернулся и ушел в темноту. Ясень поглядел вслед новому князю и отправился искать лекаря. Они выехали обратно в Марам на следующее утро. Отряд тоже вышел из волчьего поселения вместе с военегом. Во время стычки с даркутами они потеряли десять человек убитыми и двадцать четыре ранеными. Пленных и трофеи должны были отправить к вечеру с охраной. Военег гнал Гаура как бешеный. Ясень скоро потерял его из виду, потому что его везли на медлительной повозке. Он приехал в Марам через неделю. По дороге он услышал от других воинов, что произошло с князем Береславом. Племена Максулов обитали в болотистых лесах на северо-западе от Марамского удела. В последнее время они вели себя спокойно. Береслав еще два года назад заключил с ними перемирие. Все изменилось, когда у Максулов умер старый вождь. Новым главой племени стал свирепый детинок овал по прозвищу Бычья Шея. Он выдвинулся из среды других воинов благодаря дикой ярости в бою. Всех своих противников он убил в поединках. Напоследок он убил взрослого сына бывшего вождя, бросившего ему вызов. После захвата власти Ковал объявил, что максулы слишком долго прятались от врагов, и настала пора отведать их крови. Он выступил против сабиров. А ближайшей землей был, конечно же, марамский удел. Поначалу максулы действовали примерно так же, как и даркуты. Они напали на ближайшие деревни, сожгли их, угнали людей и скот. Но в отличие от кочевников, они воевали в пешем строю без боевых порядков и построений. Они нападали внезапно из засады и старались устрашить врагов разукрашенными лицами и телами. В бою максулы сражались короткими мечами и защищались круглыми щитами, обитыми змеиной кожей. Как обычно, князь Береслав выступил с дружиной, чтобы отогнать врагов от родных земель. Он собрал с удела две сотни воинов, среди них сорок всадников. Вскоре они настигли часть максулов, разбили их и отбросили к болотам. Затем пришла весть, что другой отряд максулов напал на другое поселение, дальше, на севере. Береслав бросился с дружиной спасать людей, но было поздно. Максулы уже разорили поселение и поспешно отступили в болото. Их возглавил ковал. Князь решил догнать врагов и бросился в погоню с частью отряда, совсем как недавно военек с Ясенем. В лесных топях максулы заманили дружину в засаду, окружили и полностью перебили. Из сорока человек спаслись только пятеро. Они и принесли страшную весть в Марам. Полтораста оставшихся дружинников, охваченных паникой, отступили от болот и медленно возвращались к столице удела. — Гонцы рассказывали, что ковал глумился над телом князя, — сказал воин, поведавший эту историю Ясенью. Он отрезал куски мяса и отдавал диадонам на съедение. Пленных воинов пытали, выкалывали глаза и поджигали пятки. — Значит, северу дело осталось без прикрытия? — спросил Ясень. — Конечно. А кто захочет сражаться с дикарями без авторитетного командира? — воин покачал головой. В тяжелое время выпало княжить Ваенегу. Одна надежда на помощь Нарязи. Без них не справимся. Когда они приехали в Марам, нога Ясеня уже болела не так сильно. Он мог ходить и скакать на Гауре. Ясень поразился всеобщей тревоге, охватившей жителей города. Люди ходили по улицам с унылыми лицами. Детишки не играли во дворах, а прятались в домах. Многие семьи уехали в Нарязь. Решив переждать там тяжелые времена. Военек не находил себе места в княжеском тереме. Его мать легла с тяжелой болезнью, услышав о смерти мужа. И в отправил гонцов, требуя, чтобы обе дружины быстрее собрались в Мараме. «Хорошо, что ты приехал», — сказал Военек, увидев Ясеня. «Видишь, что творится? Знаешь, что купцы из царства Калант объезжают нашу удел стороной? Они уверены, что Марам скоро будет осажден». Он сидел за столом в трапезной комнате и пил хмельной мед. Затем встал и в ярости швырнул кувшин, разбив его об стену. «Мать лежит в бреду! Представляешь, она даже не узнала меня!» На нее обрушилось тяжкое горе. «Я хотел увидеть княгиню и выразить слова соболезнования и утешения», — сказал Ясень. «Князь Береслав был мне как отец. Я горю вместе с вашей семьей». Сейчас к ней бесполезно идти. Она тебя не узнает, — сказал Военек и снова сел за стол. — Будешь медовухи медовухе? Ясень покачал головой. — Теперь не время напиваться. Надо иметь ясную голову. — Завтра будут проводить всеобщую молитву по отцу, — сказал Военек. Приехали родичи и представители со всего Сабирского княжества, от Самбитаса и других городов. Жрец тоже прибыл из столицы проводить церемонию. — А ты будешь во главе? — полуутвердительно заметил Ясень. — Кстати, что сказал дядя Градислав? — В том-то и дело, что он так и не объявился, — пожав плечами, ответил военек. — Я очень удивлен. Он уехал в свое поселение еще до моего возвращения. Его сыновей тоже нет. Ясень тоже сел за стол и отведал хлеба. Снаружи послышались торопливые шаги. Кто-то пробежал по коридору и ворвался в комнату, где сидели друзья. Это оказался молодой гонец, волосы всклокочены, лицо грязное и потное. «Беда, князь!» — закричал он, завидев Фейнека. «Большая беда!» «В нашу удел с двух сторон вторглись Максулы и мирдасы Кроме того, на Марам движется объединенное войско артанов и тарумийцев. Их собралось видимо-невидимо!» — Час от часу не легче, — сказал Военека, отпил из кувшина. — Это все? — Нет, князь. Самая страшная весть состоит в том, что твой дядя Градислав объявил себя князем Марама. Он утверждает, что ты незаконный сын Береслава. Ходят слухи, что нарядь его поддержала. Кувшин выпал из руки Военека и упал на пол, но не разбился, а покатился под стол. Мед разлился темной лужей.